Литнет представляет Эллин Скор Погребок. Грибное счастье, попаданки Читает Мария Куликова Пролог Наталья Степановна В крошечный кабинет, даже не постучав, ворвалась продавщица Леночка Девушка решила с порога огорошить меня новостями. Наталья Степановна там. Она потыкала пальцем куда-то в бок «Там смачки пошли. Мне только что тетушка из деревни звонила». Торжественно закончила она. «Кто-то может отмахнуться. Ну, пошли и пошли». Но для меня это означало одно. Начало нового сезона. «Спасибо, Леночка», — поблагодарила я расторопную девушку, но она пока не спешила уходить. «Так мы, Наталья Степановна...» На вас рассчитываем. Сморчки в сметане. М-м-м-м!» Она закатила глаза. Я улыбнулась. Очень хорошо ее понимаю. После долгой зимы настоящие лесные грибы это действительно ферия вкуса. Не то, что эти затянутые в пленку круглогодичные шампиньоны. На правах гонца принесшего благую весть первый заказ твой. Сегодня вот с делами закончу и завтра в лес отправляюсь. «Уи! Класс!» Девушка вскинула руку в победном кличе. Натальчка Степановна, вы лучшая!» Крутанувшись на каблучках, она выскочила из кабинета. Побежала хвалиться, а значит, скоро сюда пожалуют и остальные работники магазина. Я поспешила закончить расчеты. Мне теперь уже самой не терпелось отправиться на тихую охоту, мою отдушину, мою кормилицу. А всё началось несколько лет назад, когда родители оставили мне в наследство домик в деревне. Жили мы тогда с мужем совсем небогато. Он слесарь в ЖЭКе, я бухгалтер в бюджетной организации. Зарплата минималка с редкими премиями. Так что по весне загрузились мы с ним в старенький жигуленок и отправились осваивать нашу новую собственность. А там яблони, сливы, клубника, лес рядом а в лесу грибов, видимо-невидимо. Земляника лесная, малина, смородина, ароматная, душистая. Поначалу делали заготовки только для себя, да в подарок немногочисленным подругам. Вот одна из них и заявила. «Наташка, варенье у тебя нектар, а маринованные грибочки так и вовсе пища богов. Я тут одну баночку на корпоратив отнесла, так меня все расспросами замучили, где купила». Так что вот, держи список заказов, грузи банки в машину и поезжай по адресам. Вечером мы с мужем ошалело подсчитывали свалившуюся на нас прибыль. За первым заказом пошел второй и третий. Теперь, как только наступал сезон, мы с ним брали отпуска и отправлялись в деревню. Варить, солить, мариновать. У нас уже набралась своя клиентура. А потому вовсе на нас вышла хозяйка фермерского магазина и предложила сдавать часть готовой продукции ей. Поэтому, когда меня с почестями проводили на пенсию, я совсем не расстроилась. Наоборот. Теперь больше времени оставалось для любимого дела. К тому же хозяйка магазина пригласила меня на место приходящего бухгалтера. Теперь дважды в неделю я приезжала сюда, чтобы разобраться с накопившимися счетами и накладными. Закончив с делами, села в свою старенькую десятку, направляясь домой. Я и раньше умела водить машину, но после того, как два года назад не стала моего любимого супруга, пришлось получить права и самой сесть за руль. По пути заехала в супермаркет, купила недельный запас продуктов. В деревне выбор небольшой, да и все намного дороже. С вечера загрузила в машину резиновые сапоги, Старенькую ветровку и запас пустых стеклянных банок для консервации. Будильник поставила на 5 утра, и с первыми лучами солнца уже выехала на загородную трассу. Деревня встретила меня сладковатым ароматом черёмихи и голосистым пением петухов. Остановилась возле старого домика, замечая, как задиму потемнели деревянные стены. Надо бы покрасить. Раньше такими делами занимался муж, но ранний инфаркт поставил точку в его жизни. Дочь звала к себе, боясь, что зачахну в одиночестве. Но ехать через всю страну в незнакомый город я не захотела. Эды да и чахнуть мне особо не дали. Раскрученный бизнес требовал постоянного внимания. Так что теперь кручусь одна. Разгрузив машину, помахала рукой копошащейся за забором соседки и, не утерпев, стала собираться в лес. Глянула прогноз погоды, обещали небольшой дождь. — Так это не помеха, дождь — это к грибам. Надену дождевик, где лофта? Соорудив небольшой перекус, я положила его в корзину, настоящую, из ивовых прутьев. Туда же отправился небольшой нож, мой счастливый. Закрыв дом, сунула ключ под крылечко и огородами вышла на ведущую к лесу тропинку. Молодая изумрудно-зелёная трава шелком ложилась под ноги, бойко жужали засидевшиеся в ульях пчелы. Стоило ступить под еще полупрозрачные в зелёной дымке деревья, как трава сменилась голубыми колокольчиками пролесок. Не удержавшись, достала из кармана телефон, сделав несколько снимков, будет чем похвалиться дочери, связь которой держали по интернету. Первый сморчок попался на глаза уже через несколько минут, прямо недалеко от тропинки, словно сам просился в корзину. А за ним еще и еще С каждым шагом я все дальше углублялась в лес, и когда начал накрапывать дождь, даже не обратила на него внимания. Где-то вдалеке послышались раскаты грома. Полыхнула молния. Дождь усилился, и я поняла, что пора возвращаться. Раскаты грома становились все ближе и ближе, словно он гнался за мной по пятам. Молнии сверкали уже без передышки. «Страшно-то как?» — успела подумать я, когда воздух вдруг затрещал от шипящих электрических зарядов, а прямо передо мной взорвалась ослепительно яркая ломанная стрела.